Глава 44. Лера. Вхожу в турагентство без лишних переживаний. Вчера был такой классный день, Дэн вернулся в мою жизнь. Исполнилась мечта найти себе место для воплощения художественной фантазии. Ну и разбавить мрак в байкерском локове заодно. Всё могло быть так замечательно, если бы мой индюк наконец-то перестал ненавидеть байкера. Заставить их подружиться пока вообще нереально. но хотя бы терпеть научились друг друга. Сам же Костя и толкает меня своим непониманием на то, чтобы скрывать. Всем привет. Босс у себя, обращаюсь подозрительно притихшим бабкам. Клиент сидит только у рыжей Юли. В таком случае две другие обычно пьют кофе или болтают, развалившись на диванчике в своих мини-платьях. Сейчас же прилипли к стульям за столами, и даже гадость мне никакую не скажут. Совсем бабки теряют снаровку, скучными становятся. У себя только злость слишком. Недовольно шипит Ольга, пиная мышку компьютера французским маникюром. Жесть вообще, кривится Светка, косясь на директорскую дверь. На совещании требовал дисциплину и отчётами загрузил. Может, хоть после встречи с тобой подогреет, хотя мне это и не выгодно. Понятно. Всё ещё ставку свою никак не отобьёт. Без стука вломаюсь, как обычный к своему парню. И на пороге особенно понимаю, что я ужасно скучала. Хочу к нему на руки, на стол, куда угодно, лишь бы обнял, поцеловал. Сказал, какая у него любимая малявка есть. Пусть я не вижу наперёд, но то, что моё сердце больше так гореть не сможет, точно знаю. Мой источник любовного пожара бегло бросает на меня растерянный взгляд и продолжает ещё быстрее бить пальцами по клавиатуре. Так словно в кабинет попало случайное пятно, и скоро оно смоется. Кость, ну ты вообще ничего не знаешь. Приближаюсь к его столу, но не решаюсь пока забраться на колени. А хочется. Мне разве нужно что-то знать? Даже не переводит взгляд, чуть замедлив своё печатанье. такой чести меня лишили ещё давно. Вчера я просто прозрел, слава богу. Захожу с другой стороны. Понимаю, что не предупредила тебя. Прости, пожалуйста. Но ничего же плохого в том, что я с даном поехала кататься на байке, не произошло. Если бы знала о твоём возвращении и не подумала бы уезжать. Ты для меня самый главный. Люблю я ведь только тебя. Лер, хватит. обрывает он мои оправдания Так не поступают, когда любят. А ты откуда знаешь, кого-то так же любил, как меня? Вскипаю от одной только мысли. Обо всех его посягах я, конечно, не знаю, но там и не был он ни с кем серьёзно. Уж такое бы я не пропустила. Всегда у крёстных и брата выпытывала о жизни Кости. Нет ли, ра, не любил? Довольно. Рысков скидывает голову, награждая холодным едким взглядом. Хоть и довольна, а я поёжилась, не зная, куда себя деть. Только мне не нужны такие чувства и дарам, знать, что в любой момент моя девушка унесётся с байкером, стоит ему только позвать. Повышает он голос. Уроки говоришь. Ты перезвонила мне спустя 4 часа, как я помахал вслед вашему байку, практически ночью. какая ты моя после этого ну что что мне делать чтобы поверил хочешь тебя с собой возьмём в следующий раз и проверишь ой про следующий зриали абдулла тут хотя бы от прошлого отмазаться костюм мгновенно багровеет лицом и подскакивает со стула надвигаясь на меня а я пока он не закрыл мне рот несу уже всё подряд и пячусь под натиском задом Да не скрывала бы я никогда и ничего от тебя. Ты же мне не разрешаешь и даже не пытаешься понять, только и знаешь командовать, запрещать. Хоть немного своей жизни у меня может быть? Костя останавливается. Без меня у тебя станет её намного больше. Подумай об этом. Произносит так, будто ему вообще плевать на меня. Но я же знаю своего индюка и вижу, как он подавлен. От меня не скроет. договорились. Я подумаю, признашу в ответ вместо так сдерживаемых слов о том, что без него моя жизнь потеряет очень-очень много. Его любовь, без которой не хочу себя и представлять. Сама-то вряд ли забуду своего индюка. Пробовала, не получилось. Выхожу за дверь, никто не останавливает. Бабки после наших разборок с криками смотрят с пониманием, хлопая нарощенными ресницами. Свет Твоя ставка всё-таки выиграла. Деньги можешь не раздавать обратно. Растроена, выдаю напоследок. Блондинка, к моему удивлению, не прыгает от радости, просто кивает, принимая итог игры. В полнейшем смятении выхожу на улицу. Сама не замечаю, как сижу в какой-то кофейне и ем, ем, ем одно за другим мороженое, не чувствуя даже вкуса. Пишу Дану, что временно приступить к работе не смогу. Отпрашиваюсь на несколько дней. В таком настроении я уж точно ничего не сделаю ярче, сама мрачнее тучи. Покидаю кофейню в переполненном состоянии от переживаний и от переизбытка мороженого. Брожу бесцельно по улицам и думаю, думаю. Наверное, впервые не про себя, мои мысли о нём. Представляю себя на месте Кости. будто он хочет учить глуповатую кису увозя на моих глазах в неизвестность аж дурно становится от такой картины чур чурат всяких настольных кис привидится же такое не тушки костя никому я тебя не отдам верну чего бы мне это ни стоило сама себя поддерживаю наперёд хоть бы сдался поскорей мой любимый неприступный индюк Без него и мороженое, и мир потеряли для меня вкус и краски. На следующий день с самого утра выбегаю из дома. Сегодня он точно дрогнет и не устоит. Нарядилась в скромное белое платьице в синий горошек. Косу заплела. Макияж в виде натуральности, невинность вылитая. Глядя в зеркало, сама себе не верю. Да кто угодно растает от такой скромняшки. Бабки округляют глаза и внимательно сканируют мой наряд. Умный ход, цыдит Ольга, оценив мой образ невинной девы. И тут заветной двери подшептение из-за спиной. Думаешь, босс поведётся? Его таким не пройдёшь. Вот, даже бабки оценили. Ещё и ставки небось замутили за разы без меня. Сточу в директорскую дверь. Уже не вламываюсь. Скромность она такая. Входите, вздрагиваю от самого желанного голоса. Тон из серии "Дайте мне топор". Не вхожу, а вплываю в кабинет любимого. Он рад мне. Стокнул со всей дури кулаком об стол и закусил нижнюю губу. Фух. Чёрт, вот и скромность начала давить. Закидываю косу на правое плечо и приближаюсь. Здравствуй, Костя, свет мой. Что на этот раз? Выдавливает он слова через силу. «Хочешь сказать, что никогда больше не встречишься с байкером?» «Требование понятное, только опять же из-за него нарушу. Люблю его бесконечно, но лишиться с индюшиной подачи всех друзей тоже не считаю правильным. Сегодня с Даном нельзя, завтра ему и Аня помешает, а сам-то водится со всей бандой и не спрашивает у меня». Такого обещать не могу, но на нас никак не повлияет. Мой ответ правдивей и быть не может. В ход пошёл первый вариант. Не врать так ни в чём. Мне всё ясно, Лера, вздыхает он тяжело, на мгновение прикрыв глаза. Тогда спрошу по-другому. Ты в путешествие собралась? А вроде нет. Ну, если не считать мои поездки туда-сюда между домом и турагентством. Здобала, если честно. Мотосалон люблю больше. Нет, куда же я без тебя, ненаглядный? Держусь, держусь до последнего, хоть и чувствую удары в душе об глухую стену. Мой только для меня парень, сам-то он так не считает. Подходит к двери и распахивает в зал. Это может значить что-то хорошее? Предчувствие неважное. Значит так. Возвращается он, нависая сверху. «Ко мне в кабинет могут входить либо сотрудники, либо клиенты на дорогостоящие туры. По сторонним вход воспрещен». Предчувствие не обмануло. «У-у-у! А настольная киса как же тогда? Как приводить сюда девок, так ты мог. Зато мне нельзя. Индюк ты бессердечный». Скромность сбежала. Обижаюсь и злюсь на него, на себя. Пусть я тут хоть расчебусь, но время назад вернуть не смогу. Так как же принять и отпустить от себя индюка? Как думала, так и считаю. Мне его никто не заменит. Костя игнорирует мой выпад и указывает рукой на выход. Лера, покинь мой кабинет, или я сам уйду. Мне преклонен хоть ты тресни, ничем его не пройдёшь. Я уже всё для себя решил. «Лучше буду один, чем сходить с ума от ревности. А поводов ты даёшь предостаточно. И я, как дурак, узнаю обо всём только случайно. Вижу, что сегодня ни коса, ни уговоры не помогут, и ухожу ни с чем. Бабки провожают меня в тяжёлом молчании. Насколько поняла, им тоже сейчас не сладко приходится. Костя не даёт, как раньше, расслабляться. Всё же отчаиваться рано». Не может же он взять и разлюбить так быстро. Моя решимость вернуть своего индюка никуда не девается, располяется ещё больше. В течение всей следующей недели я только и занимаюсь тем, чтобы помириться с Костей. Меняю образы, приношу ему мамины пироги, корм для Агаты, подкладываю записки, рисуночки нас на фоне облаков в виде сердечек. Заканчиваются мои попытки по-разному с одним исходом. гостя или сразу уезжает, оставляя меня одну с бабками, или закрывает на замок кабинет, или вообще не появляется в офисе, мотаясь якобы по работе. И подозреваю, что возвращается после моего ухода. Отчаиваться становится уже не рано, мои нервы на пределе. С каждым днём я всё больше и больше понимаю значимость его для меня. Перечитываю наши романтические сообщения, заучив наизусть и теряю саму себя без него через 2 дня должны вернуться Аня с братом сейчас мне очень не хватает поддержки подруги она пока ни о чём не знает родителям жаловаться на то, как сама же довела Костю, не берусь кроме выговора, что обидела любимчика, всё равно ничего не получу скорее всего я действительно потеряла Костю навсегда